После своих первых командировок астронавт с вновь обретенным интересом и детским азартом проводил многочисленные испытания. Обновления требовали проверки на пригодность к объективной с нашей точки зрения реальности. Кто из вас, уважаемые друзья, откажется, например, протестировать новый скоростной болид совершенно бесплатно и не боясь разбить при этом? Или, скажем, перемерить кучу модных шмоток, которые вам просто так за здоров живешь, предложили забрать с собой с выставки модной одежды. Разумеется, никто. Таким образом, вы обязательно поймете настрой нашего естественного испытателя. С чего он начал? Как ты думаешь? Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое. Конечно, с себя. Самое простое решение. Вы даже не представляете, сколько всего запрятано в многоуровневых хранилищах и на необъятных просторах человеческой структуры. Практически все есть. Доступ, правда, сложноват, и сразу все двери не открываются. После постижения некоторых основ, коих на самом деле великое множество, Алексей приступил к окружающим его предметам и стихиям. В череде фокусов заслуживает нашего внимания самый первый – Остальные ты, дорогой друг, можешь и сам себе понавыдумывать Это будет правдой, если ты внимательно читаешь И вот наш первооткрыватель стоит на кухне и смотрит на стул Их было аж три Два стула и одна табуретка, если точнее Подойдя к стулу, великий мастер с усмешкой Слегка бьет его по спинке Ничего Может я что-то не так делаю? Бесспорно подобных мыслей у него нет внутри идет анализ матрицы предмета и персональных вибраций окружающие матрицы должны быть полностью поняты и приняты собственным обновленным и измененным сознанием как заново ходить учиться непродолжительная концентрация прости меня стул еще один удар посильнее если со стороны посмотреть пальцы прошли сквозь спинку посыпалась труха стул развалился Что и требовалось доказать. Теперь табуретка. Что бы с ней сделать? Ведь сделать можно все что угодно. Это не живой организм. Относительно опять же. Вокруг все живое. И даже может ответить. С биологическими организмами гораздо сложнее. Да и нельзя. Честно говоря и не хотелось. Итак, табурет. Дубовый, основательный такой. Прям жалко. Ну куда без жертв? Алексей, перенеся мизерный сгусток энергии на пальчик, мягко, но настойчиво тыкает свой мизинец в сиденье. Матрица на мгновение поменяла свечение. Табурет дернулся, словно каучуковый, и подался под пальцем. Прикольно, но непонятно пока. Спустя мгновение дровосек решает сесть на модифицированный табурет. Под ним ничего уже нет. Жаль, что в момент посадки не видел, а только изменение почувствовал, поэтому и не приземлился на пятую точку. На полу остался квадратик из, дис... из древесной мелкодисперсной пыли. Надо быть повнимательнее. Еще буквально пара слов про столярные эксперименты. Алексей на этом не остановился. Нет, он не стал всю мебель уничтожать. Если ты помнишь, с третьим стулом все в порядке. Были предприняты попытки трансформировать пыль обратно в первозданный вид. Но ломать не строить. На тот момент знаний не хватило. Попытки не увенчались успехом, и шедевры в виде пыли были отправлены куда им и положено. Остальное не важно. Добавим лишь, что много воды утекло с тех пор. Произошла переоценка ценностей, сознание постоянно совершенствовалось согласно божественным обновлениям. Читатель, возможно, сейчас скажет, «Опять Матрица, мы все видели, все знаем». Дорогой читатель, если бы все было так просто, автор не стал бы вообще ничего писать. Фильм гениальный, и некоторые аналогии, безусловно, просматриваются, поскольку, как было описано ранее, человек ничего не может придумать. Автор просто использует примеры из жизни, которые тебе известны. Задача автора – помочь личности, Которую действительно интересует что-либо, кроме стяжания финансовых вершин, покупки предметов, поглощения и переваривания пищи, ну а также удовлетворение запросов других базовых инстинктов. А затем отправиться в путь, который принесет истинный покой и радость. Следуйте за сюжетом, и вы все поймете. Автор не гарантирует этого, но постарается, чтобы так и случилось. Алексей теперь не занимался всякими фокусами. Почему? Энергия нужна для более глобальных задач, Отранжирить божественные силы для того, чтобы смыть воду в туалете, по крайней мере, неразумно. В избежание вопросов, которые обязательно возникнут у наблюдательного читателя, еще одно дополнение. В истории найдутся моменты, в которых ты, дорогой друг, можешь заметить, имея хорошо оснащенные инструменты познания, Алексей должен был сделать это и это. Так вот, существуют нюансы, Их великое множество, и не хватит никакой библиотеки мира, чтобы их описать. Да и слов таких нет, в общепринятых человечеством языках. Алексей поступал по четко выверенному и ему одному понятному плану. Без ошибок не обходился, однако, да и автор слегка постарался. Пожалуй, достаточно. Очень тяжелые для восприятия части истории остались позади. Алексей давно отдохнул, пора начинать следующий эпизод так так так Костя Семенов внимательно изучал информационный стенд со стены на полицейского пялились разные уроды, красавцы неудачники, а также прочие крупные и мелкие герои преступного мира в основной массе фотографий с кратким описанием тактико-технических характеристик изображенных персонажей присутствовало несколько картинок Внимание заострилось на достаточно подробном фотороботе. Обычно по корявым изображениям можно половину населения задержать, до выяснения непонятных задержанному обстоятельств. «Странно, никогда ведь внимания не обращал», — подумал кинолог. «Да и зачем?» «Его работа ведь с этими королями преступности никак не связана, вернее только косвенно». Робот пристально смотрел на исследователя, словно уговаривал вспомнить. — Где ты меня видел? Соберись, капитан! Костя еще раз внимательно вгляделся. Лицо волосатого негодяя кого-то напоминало. Наконец, плюнув, полицейский двинул в сторону кабинета одного из заместителей начальника отдела. Главного, так сказать, сыщика всех времен и народов. Начальник уголовного розыска, к которому и направился капитан Семенов, меж тем просматривал утренние сводки по веренному ему району. Итак, стук в дверь. «Войдите!» «Здорово, коряга!» Костя весело подмигнул. «Есть что? «Нет, Костя. Пока свободен, погуляй». «Могу отбыть по своим делам?» «Да, ты мне сегодня не нужен. Если тебя никто больше не грузит, смотри сам. Наберу, если что». Костя развернулся и собирался уже уходить. Как вдруг его осенило. Точно, как же я его сразу не узнал. Кинолог резко изменил направление на 180 градусов, взял стул, развернул его спиной к, к, к предполагаемому собеседнику, сел верхом и, облокотившись на опору, уставился на майора Корякина. «Костя, давай позже. У меня дел по горло», не глядя кинул местный властитель. «Я, конечно, могу и уйти. Только как ты без меня преступников ловить будешь?» «Ты-то куда? Твое дело страна». «Тут у тебя рыло любопытное на стенде». «Из каковских? Из старых или новых?» – заинтересовался сыщик. «Да робот волосатый там висит, колоритный такой. Я не стал читать, раньше мимо проходил все время». «Ну-ну, поподробнее можно?» Глаза у коряги резко оживились. Он уже думал этого красавца не найти. Костя, почувствовав особую значимость момента, медлил с ответом. «Будешь должен», — кинолог улыбнулся. «Для тебя все что угодно. Давай выкладывай», — нетерпеливо протараторил сыщик. И Костя выложил. «Как-то раз...» Гуляя в парке со своим любимцем Добрыней, который вымахал чуть больше стандартов и вырос очень добрым по натуре, он случайно стал свидетелем странного происшествия. Подробности известного нам рандеву мы опустим, они изложены ранее. Да и момент столкновения двух спортсменов в поле зрения кинолога не попадал. Едва виднелось смельтешение двух фигур и доносилось какое-то нечеткое бухтение. Лишь чуть позже пробегающий трусцой мимо собачника со стажем Алексей, заставил того отвлечься от своих мыслей. Константин хорошо запомнил образ бегуна, к тому же видел его прежде пару раз, выходящим из дому, поскольку, по счастливой или не очень случайности, являлся соседом нашего главного героя. Так называемые соседи жили в разных подъездах, но стена между ними была общей, Добрый, а кличку почти всегда укорачивают, периодически встречал нашего пилота из командировок своим музыкальным воем, поражая окружающий контингент своими вокальными данными. По окончании рассказа Корякин снял трубку с вертушки, набрал номер и около минуты разговаривал довольным и почтительным тоном. Кинолог что-то хотел добавить, но опер поднял ладонь, дескать, помолчи, Затем сделал еще один звонок и приказным тоном начал отдавать распоряжение. Костя понял, что его роль сыграна, Нахмурился и заскучал. Наконец сыщик, закончив необходимые действия, не глядя на собеседника, сосредоточенно выдал свое заключение. Все, Костя, свободен. Могу помочь, хмурый собачник не унимался. Нет времени, ты уже достаточно помог. Но, может, опер плавно вырос из-за стола во весь свой богатырский рост, словно айсберг, внезапно решивший обнажить перед ничтожным мореходом свой подводный исполинский силуэт и посмотрел на разом сократившегося в размерах кинолога, как рублем одарил. Костя, к слову, тоже не маленький, а может и выше ростом понял, разговор окончен. Коллега вдруг улыбнулся и примеряющий произнес. «Ладно ты, Кость, пойми, дело очень деликатное и требует такого же деликатного подхода. Тебе, может, премию выдадут, и не маленькую». «Премию?» – лицо собачника просветлело. «Конечно. Тело еще раз повторяю, очень тонкое. Сам наш попросил. Лично». «Все понял? Ухожу».